Голова шестая Я все-таки напился Но я не виноват Мне все подливали и подливали Кто же знал, что виски такая крепкая штука? И вообще Куда я, собственно, иду-то? Я посмотрел по сторонам И обнаружил, что забрел в какой-то незнакомый район Впрочем, в таком состоянии Любой районка покажется незнакомым Вокруг ни души Видимо, глубокая ночь или совсем раннее утро. Что ж, совсем неплохо. Я еще стою на ногах, даже не только стою, а иду. Ну или ползу. Какая, собственно, разница? Чтобы прийти в себя, я решила ополоснуться. По счастью, именно в этот момент мне на глаза попался прудик. Ну и что, что грязный? Не до роскоши. Я снял пиджак и сполз в воду. Сколько в ней провалялся, я не знаю. Как умудрился не утонуть, тоже не знаю. По прошествии одного времени я начал приходить в себя. Почувствовал холод, голод, тошноту, боль в голове. В общем, ощутил все радости русского народного праздника. похмелья Ну, а кому же сейчас легко? Хм, всем кроме меня, наверное». Едва поднявшись, я опять бухнулся в воду. Как же болит башка моя тупая. Ну, кто просил столько пить? Все, больше не пью. Поднявшись-таки с третьей попытки, я подобрал пиджак, надел и побрел в сторону. В сторону. Вскоре я узнал знакомый Кусковский парк. Мозг заработал. Медленно, но верно я вычислил, что лежал в химике. Это проб такой возле одноименного завода. Значит, я на верном пути домой. Вот только присяду на эту скамейку и немного отдохну. Ну, здравствуй, тринадцатый. А? Это шутки подсознания. Ну, в смысле, глюки, что ли? Я тебя тут давно жду. Ага. Ты кто? Я «Белая горячка». Я вовсе не белая горячка. А мысли читать некрасиво, да и невозможно, кстати, наука доказала. А я не читаю. У тебя все на лице написано. Впрочем, если хочешь, то могу и мысли прочитать. Перстенек-то, Падди, не снял. Снимешь его, как же. Хорошо. Сижу на лавочке общаюсь с Глюком. Ай-яй-яй. «Ты до сих пор не веришь в мою реальность?» не «Ну, как вам сказать?» «Не веришь. Ну, может, оно и к лучшему. И мне проще, и тебе умирать легче». «Что, простите?» «Пришел твой час. Пора тебе ответить за осквернение храма великого нашего повелителя, стоящего над тьмой и повелевающего ею. Ты был избран...» но сам выбрал свою участь, отказавшись от великой чести быть избранным. «Э -э — чего? — Так, не торопись. По слогам и с выражением. — Что? — Это я хотел бы спросить, что? — Умрешь ты сейчас, короче. Голос уже начал беситься. — Ага, да пожалуйста, только я пока посплю, ладно? А вы тут уж без меня. — Ты не понял, я же тебя сейчас убью. — Ну и фиг с ним. Закончишь убивать — разбудишь. — Хм. — Идиот, открой глаза. — А? Ой. Я открыл глаза и узрел такую картину. Сижу на лавочке, а напротив меня стоит туша поперек себя шире, да еще и с крыльями. — И как же это он летает-то? — Ты кто? — Я твоя смерть. — А по отчеству... Видимо, отчество свое он говорить не захотел. Иначе не стал бы так махать крыльями и тянуть ко мне лапы. Я бодренько отскочил за скамейку, и на том месте, где я сидел, пролегло три полосы глубиной сантиметров два. Когатки-то поменьше, чем у того красного будут. Ничего, и не таких обламывали. Ну, а если меня убьют, хоть голова перестанет болеть. Кого-то он мне напоминает. То ли я его в фильме видел... Я залихвастки схватил ближайшую палку, читай, дрын, и с размаху врезал по морде чудища. Палка сломалась, и чудище чихнуло, да так, что я где стоял, там и сел. Сдуло меня с ног. Я же в тебя еще все-таки не пришел. Пить-то не умею. Он тут же обрадовался и бросился на меня с когтями. Я едва успел перехватить его лапы перед своим лицом, Хотя нос мне этот гад все-таки поцарапал. Тут только до меня дошло, что угроза жизни весьма и весьма реальная. Меня определенно собираются убить. Причем какой-то синий, я бы даже сказал голубой, гадкий и вообще не гигиеничный товарищ, покрытый чешуей. Еще и нациклоп о чем-то смахивает. Глаз-то тоже присутствует на физиономии лишь в одном экземпляре. Кстати, глаз... «Повторим же подвиг Одиссея!» С радостным воплем заитоку я остатком палки тнул глаз. Как ни странно, глаз не повредился. Глаз просто исчез, но вместе со всем чудищем. Я шарел лежал на земле ни о чем не думал. В голове совершенно пусто и ни одной мысли. Через пару минут или часов ко мне частично вернулось в чувство реальности. Я потряс головой и кое-как поднялся на ноги. Что же еще делать-то? Остается как-нибудь идти спать.